Глава восьмая. Настоящая богиня заботится о себе. Забота о себе даёт нам возможность проявить своё подлинное «я» в повседневной жизни, выстроить прочные отношения, раскрыть свой потенциал и установить здоровые границы. Божественная забота о себе помогает нам засиять ещё ярче. В этой главе мы рассмотрим различные аспекты заботы о себе и составим план, отвечающий твоим нуждам. Это очень важная часть твоего пути. Без неё тебе будет трудно двигаться вперёд. зато она поможет тебе пожинать обильные плоды. Что такое божественная забота о себе?» Заботиться о себе значит ставить свое душевное, эмоциональное, духовное и физическое здоровье на первое место. Это умение думать о своих потребностях и поддерживать оптимальную форму. Ведь тогда можно не просто помогать другим, но и следить, чтобы твоя помощь была здоровой и приносила всем удовольствие и радость. Забота о себе бывает разной. Это и спорт, и медитация, и хобби. Это то, что позволяет именно тебе укрепить здоровье и восстановить силы. Сосредоточься и почувствуй, как ты гордишься тем, для чего предназначено отрождение, и тем, сколько всего замечательного ты совершила, чтобы очутиться здесь и сейчас. Забота о себе — непрерывный процесс. Ощущения от заботы о себе могут быть самыми разными, в зависимости от этапа жизненного пути и нынешних обстоятельств. Постоянно прислушивайся к себе, спрашивай себя, что тебе нужно, чтобы пополнить запасы энергии и жить полной жизнью. Если твои потребности изменятся, нужно будет изменить и способы заботы о себе. Нужно будет настроиться на себя и дать себе именно ту любовь, в которой ты нуждаешься. Это прекрасно, поскольку исходит от тебя самой и не зависит от других. Что бы ни происходило в жизни, всегда можно уделить хотя бы минуту заботе о себе. Своими словами, какой ты цветок! Какой цветок лучше всего описывает твою сущность? Выбрала? Теперь скорее возьми дневник и нарисуй его, или вклей фотографию, или вложи живой цветок между страницами. Полюбуйся красотой своего цветка, изучи все его особенности, все характерные приметы, какие сможешь разглядеть. Составь их список. А теперь посмотри на себя с этой точки зрения. Если ты цветок, ты знаешь, какие удобрения нужны тебе, чтобы цвести. Составь список всех удобрений, способов заботы о себе, которые нужны тебе, чтобы расти, благоухать и тянуться к свету. Забота о себе настраивает на успех. Если ты любишь себя и заботишься о себе, ты создаешь внутренний источник первобытной жизненной силы. Это позволяет сохранять энергию и мотивацию при движении к целям и соглашаться только на здоровые отношения. Забота о себе приносит душевный покой и удовлетворенность. Когда твой источник полон, нет нужды искать внешние источники для подкрепления. Появляется больше времени и сил на сохранение верности себе и своим базовым ценностям, на то, чтобы следовать своему предназначению в жизни. Наши поступки влияют на поступки окружающих. Когда ценишь себя и заботишься о себе, ты подаёшь пример другим, становишься живым напоминанием о том, что все мы — божественные существа, достойные жизни на Земле. Движение к своим целям и осмысленная жизнь — тоже забота о себе. Будь открытый миру, а для этого заботься о себе и следи, чтобы твой источник всегда был полон. Выгорание Все мы не понаслышке знаем, что такое выгорание. Оно проявляется по-разному – и физической, и душевной усталостью, и утратой вдохновения и надежды, и притуплением эмпатии и сострадания, и даже общей неспособностью функционировать. Ты можешь не сразу распознать выгорание, у него много личин, это и прокрастинация и стремление прогуливать работу под любым предлогом, и грубость, черствость, нетерпение. Очень часто оно сказывается на результатах твоей работы. На более глубоком уровне выгорание сигнализирует, что твой источник опустел, и ты утратила связь со своим божественным началом. Если мы не осознаем, куда уходят силы и не регулируем этот процесс с полным пониманием происходящего, силы истощаются слишком быстро». С выгоранием часто сталкиваются целители, поскольку они привыкли заботиться о других, а не о себе. Им кажется, что уделять время о заботе о себе неестественно или эгоистично. Вот почему так важно понимать, что забота о себе — не просто насущная потребность, но и ценность. У тебя должно быть всё, чтобы сохранять душевное равновесие и следить за этим твоя обязанность. Особенно это касается духовных и эмоциональных целителей. Ни в коем случае нельзя брать на себя от других то, с чем работаешь, когда их исцеляешь. Чужую энергию необходимо активно преобразовывать и выводить из организма. Если осознанно и активно практиковать здоровую заботу о себе, не забывая и о профилактике, ты сможешь оценивать свое состояние, давать себе все необходимое и предотвращать выгорание. Начни работать над этим уже сейчас, и ты сможешь избежать последствий. Больше не придется жить из последних сил. А если ты уже находишься в состоянии выгорания, остановись и удели время себе. Оцени свое состояние. Подумай, что тебе нужно, чтобы заботиться о себе, даже если для этого необходимо обратиться за помощью к профессионалу. Время, забота о себе и сострадание помогут тебе наполнить источник заново. Дух, тело, разум и чувства. Божественная забота о себе — это забота обо всех аспектах твоего «я». Поэтому любой подход должен учитывать потребности духа, тела, разума и чувств. Как же это сделать? Забота о духе — это умение добиться бодрости духа любыми подходящими тебе способами. На помощь может прийти и религия, хотя не обязательно. Попробуй медитацию, йогу, дыхательные практики, чтение духовных текстов или посещение духовных мест. Забота о теле. Это любая физическая активность, которая тебе нравится. Бег, ходьба, туристические походы, тренажерный зал, йога или пилатес. Существует масса способов повысить эндорфин при помощи физических упражнений. Чем здоровее мы себя чувствуем, тем выше самооценка. Движение способствует и потоку ЦИ, жизненной силы. Хорошо укрепляет физическое здоровье и полезная пища. В Древней Индии существовала аюрведическая медицина, которая учит подбирать питание в соответствии с физической конституцией. Есть и диеты по группе крови или, например, диеты, учитывающие женскую физиологию. Забота о разуме — это постоянная умственная стимуляция, которая позволит непрерывно совершенствовать твои мыслительные способности. Для этого делай всё, что помогает тебе учиться. Читай, слушай подкасты, осваивай новые навыки, игры, головоломки, делай всё, что предполагает решение задач. Забота о чувствах — это всё, что помогает тебе наладить контакт со своими эмоциями и подумать о них. Постоянно следи за своим состоянием. Для этого можно медитировать, заниматься творчеством, слушать музыку в темноте. Есть и другие несложные способы укрепить эмоциональное здоровье, например, вести дневник или беседовать с близкими друзьями. Составляя свой личный план заботы о себе, следи, чтобы в нем учитывались все четыре аспекта твоего благополучия. ОШУН Ошун — богиня, которую почитает народ Йоруба, живущий в Нигерии. Это богиня рек и любви, ее связывают со стихией воды. Женщины исполняют в ее честь ритуальные танцы, чтобы община избрала их в советнице по семейным делам или в целительнице. Ошун принадлежит к божествам Ориша, воплощением единого бога, и обеспечивает своих последователей свежей пресной водой. Она — покровительница плодородия и процветания, кормилица человечества. Ее эмблема — латунный браслет. Когда дух Ошун пляшет вместе с танцовщицами, они словно плывут по священным водам. Ошун — наставница в мистицизме и земледелии, известная своим талантом прорицательницы. Когда тебе надо ощутить себя в безопасности, а без этого невозможно забота о себе, думая о ее любвеобильной натуре. Она защищает тебя самым своим существованием. Она дарит тебе сладкие песни. Иногда её изображают в виде русалки. «Танцуй и пой вместе с Шун». Своими словами, молния в бутылке. Представь себе, что ты светлячок. Тёплым летним вечером ты попала в ловушку, в бутылку. Ты не знаешь, как выбраться и когда это произойдёт. Найди в себе внутреннюю искорку, свой личный свет. и прислушайся к ней. Запиши, что говорит эта искорка, чтобы вселить в тебя надежду. А теперь преврати эту искорку надежды в молнию. Разбей бутылку и взмой в небеса. Всегда носи в себе искорку надежды, и ты разгонишь тьму. Как понять, что тебе подходит? Запиши в дневник конкретные способы заботы о четырех аспектах твоего благополучия и включи в этот список все занятия и направления, которые сейчас считаешь самыми подходящими. А теперь подумай, как приступить ко всем этим практикам и не бросить начатое. Мы знаем, что для нас хорошо, но иногда опираемся на старые привычки или ищем более легкий путь. Поэтому в этом вопросе очень важна регулярность. Если ты включишь заботу о себе в режим дня, сделаешь ежедневной практикой, то и разум, и физическое тело привыкнут к ней, и ты автоматически будешь принимать решения, способствующие физическому и душевному здоровью. Скажем, попробуй включить в распорядок привычного утра 20-минутную тренировку по йоге или прогулку на природе. Не пройдет и двух недель, как ты уже не сможешь представить себе утро без этой 20-минутки заботы о себе. Чем мельче будут твои шажки, тем проще будет выработать привычку и придерживаться ее. Начни с малого, чего-то конкретного, и верь, то, что ты делаешь, тебе полезно. Например, поищи идеальную повседневную диету для своего тела, разума и души. Сначала составь список нужных ингредиентов, а потом принимайся за составление недельного меню. Тогда, как только тебе захочется перекусить, ты сможешь не есть, что попало, ссылаясь на нехватку времени. У тебя уже будет наготове вкусная, здоровая альтернатива. Чтобы не бросать начатое, нужна собранность. Вот почему стоит составить план. Однако нужно подготовить такой план, который будет тебе подходить. Поэтому прислушайся к своим чувствам и подумай, что тебе нужно в настоящий момент. Может быть, нужно укрепить уверенность в себе, почувствовать более глубокую удовлетворенность жизнью, сделать жизнь чуточку слаще, найти новый источник вдохновения и мотивации. Пойми, чего ты желаешь, и тебе будет проще решить, какой должна быть твоя ежедневная практика. Набросай примерный план заботы о себе в дневнике. Потом всегда сможешь что-то добавить и поменять, ведь забота о себе — это процесс. Срочная самопомощь. Занимайся профилактикой. Не жди, пока все твои ресурсы истощаться, Научись сама себе помогать, черпая силы внутри. Возьми дело в свои руки начни контролировать всё, что связано с заботой о себе. Что тебе нужно, чтобы не допустить выгорания? Провести время одной на природе? Сходить в кафе с подружкой? Нанять няню? Иногда кажется, что профилактика требует слишком больших затрат. Кажется, что трудно объяснить себе и другим её необходимость. Пожалуйста, пойми, всё равно это значительно дешевле, чем пытаться разгребать завалы потом, когда у тебя не останется сил. «Возьми скорее дневник и закончи предложение. Я ощущаю особый прилив сил, когда...» Поймай состояние потока. Не кажется ли тебе, что всё, что ты пытаешься сделать, наталкивается на кирпичную стену? Не торопишь ли ты естественный ход событий? Не возникает ли у тебя ощущения, что в твоём мире для всего приходится напрягаться? Трудолюбие и целеустремлённость – прекрасное и нужное в жизни качества но нельзя же работать с пустым баком. Сделай перерыв, подыши, признай, что ты не всесильна. Займись чем-нибудь приятным и не удивляйся, если потом сама не заметишь, как вернёшься к работе. Закончи предложение. «Мне особенно нравится заниматься. Загадай желание». Чем бы ты хотела заниматься, если бы тебе удалось выстроить жизнь в полном соответствии со своим духовным «я» и к твоим услугам были бы все богатства мира? А теперь представь себе, что ты держишь в руке дуванчик, и каждая его семечко исполнит твоё желание. Подуй на него, посмотри, как разлетаются по ветру парашютики, и твоё желание сбывается. Что ты могла бы сделать прямо сейчас, чтобы посадить семечко своего желания? Закончи предложение. Вот бы мне… Определи источники стресса в твоей жизни. Что вызывает у тебя сильный стресс? Подумай об этом, и ты поймешь, на каких способах заботы о себе нужно сосредоточиться. Если изучишь свои защитные механизмы, обратишь внимание, к чему испытываешь непреодолимую тягу, то сможешь узнать источники твоего стресса. Например, твоя рука сама собой тянется за шоколадкой. Доказано, что шоколад благоприятно сказывается на гормональном балансе женщины. Значит, если ты тянешься за шоколадкой, что-то неладно в эндокринной системе. Или, скажем, ты постоянно подливаешь себе кофе. Задумайся, может быть, ты устаешь и не успеваешь восстановить силы? Или ты плохо спишь, вероятно, тебе не хватает активного движения днем? Если ты выявишь причины стресса в своей жизни и поймешь, какие привычки с ними связаны, они послужат тебе прекрасной подсказкой, когда нужно будет позаботиться о себе. Установи границы. Мы с тобой всё время говорим о здоровых границах. Это тоже мощный способ заботы о себе. Например, представь, что в твой город приехала родственница, которую ты много лет не видела. Она просится пожить у тебя недельку, а ты говоришь, что сейчас тебе это неудобно, и приглашаешь её на ужин с ночёвкой. Умница! Ты установила границы. Если раньше твои границы часто нарушались, ты, вероятно, убедила себя, что не умеешь устанавливать границы или что границы могут быть гибкими. Возможно, тебе трудно понять, что говорить «нет» можно. Для начала дай себе такое разрешение. Границы помогают беречь силы и здоровье. Наверняка у тебя были знакомые, которые словно бы высасывали из тебя всю энергию. Таких людей называют энергетическими вампирами. Они забивают с собой весь эмоциональный фон, постоянно стремятся обсудить с тобой их чувства, в их жизни все время разыгрываются драмы и трагедии. Главное свойство энергетических вампиров — они никогда не отвечают взаимностью. И даже не всегда осознают, как так получается. Да и ты сама не всегда понимаешь, что происходит. Если когда-нибудь у тебя возникало ощущение, что человек выпил у тебя все силы до капли, весьма вероятно, что он сделал из тебя источник энергии, сам того не понимая. Может быть, ты поднимала ему настроение или эмоционально поддерживала. Это допустимо, если ты умеешь заботиться о себе и знаешь, когда нужно перестать делиться энергией. Но если ты часто отдаешь слишком много и чувствуешь обиду после этого, полезно будет установить жесткие границы и защитить свои энергетические запасы. Отличный способ укреплять границы – проводить время наедине с собой. Каждому должно быть приятно находиться в обществе самого себя. Возьми за правило регулярно над этим работать. Нужно прислушиваться к себе, когда ты одна в домашней обстановке. Постарайся осознавать свои чувства, когда остаешься одна. Раз ты трудишься над поисками внутреннего источника счастья, это будет полезно, а потом рядом с другими эта радость возрастет сто крат. Ставить границы поначалу сложно, зато очень полезно и в долгосрочной перспективе придает сил. Здоровые границы освобождают тебя время и пространство, снабжают энергией, чтобы принимать решения о том, как именно ты хочешь жить. Дружба должна быть тихой гаванью, где делятся мыслями, чувствами и опытом. Когда доверяешь человеку, ты можешь делиться с ним своим бременем, ничего не опасаясь и учитывая его интересы. Ты можешь щедро дарить ему все, что у тебя есть, зная, что все вернется к тебе и будет сиять еще ярче. Умей говорить «нет». Чтобы сохранять здоровые границы, нужно натренироваться отказывать. Прежде всего, пойми, что тебе можно говорить «нет». Ты имеешь полное право отклонять любые предложения, которые тебе не по душе. Вспомни, как тебя куда-то приглашали, или ты оказалась в ситуации, в которой тебе хотелось ответить «нет». Что пыталась сказать тебе интуиция? Возьми дневник и запиши. Пока пишешь, не забывай, что твое достоинство, личность, время бесценны. Свои границы можешь выставить только ты. Все зависит от тебя. Когда что-то тебе по душе, и ты говоришь «да», это дается безо всяких усилий. Тебе может потребоваться время, чтобы это понять, поскольку надо научиться заботиться сначала о себе, чтобы восполнять источник энергии. Чем дальше ты продвинешься по пути заботы о себе, тем лучше сможешь исполнять эти обязанности с радостью, и тебе не придется идти против себя. Ты научишься говорить «нет», и у тебя появится больше сил на занятия, которым ты скажешь «да». «Нет, сказанное кому-то или чему-то» — это нередко «да», сказанное себе. Говори о своих потребностях четко и ясно. В процессе работы над установлением границ, пока ты учишься прислушиваться и понимать, что тебе по душе, а что нет, тебе нужно сделать особый упор на умении доносить до окружающих свои потребности. Следуй внутреннему компасу, и ты сможешь требовать уважения к своим потребностям, зная, что движешься в верном направлении. Ты сможешь отстаивать свои интересы и ставить свои духовные, эмоциональные и физические потребности на первое место. Не сомневайся, все остальные тоже защищают свои здоровые границы и неустанно ищут источники нужных им ресурсов. Они сами о себе позаботятся, что не является заботой о себе. Забота о себе – это не поиск одобрения извне. Наша задача не нарядиться и накраситься, чтобы окружающие признали нашу ценность, а быть в ладу с самими собой, уютно чувствовать себя в собственном теле. Забота о себе – это не легкомыслие. Уметь расслабляться очень важно, однако только осознанность создаст простор для уважения к себе, которого все мы заслуживаем. Если нам нужно расслабиться, это не оправдание для того, чтобы вести себя безответственно, сплетничать, плохо обходиться с окружающими. Все это — верный способ притушить нашу внутреннюю искру. Забота о себе — это не забота о внешнем. Когда мы делаем что-то для своего организма, наградой должно быть внутреннее ощущение, а не чисто внешнее. эффекты Забота о себе — это не унижение окружающих ради собственного возвышения. Мы способны постоять за себя, мы достаточно сильны для этого, но топтать при этом окружающих бессмысленно. Наша сила в том, какие мы сами по себе, а не в том, какие мы по сравнению с кем-то другим. Забота о себе не знает различий. Каждый достоин того, чтобы заботиться о себе. Забота о благе человечества – это тоже забота о себе, ведь мы едины. Мир станет лучше, если мы будем брать от него только необходимое и дарить ему все, что сможем. Закладываем основы. Каким бы ни был твой путь к заботе о себе, всегда следует выбирать из всего многообразия мира самое главное – высыпаться, глубоко дышать, правильно питаться, пить воду и больше двигаться. Мы с тобой уже говорили, как дыхание связывает дух и тело. Есть много видов дыхательных упражнений, которые не просто помогают успокоиться и обрести почву под ногами, но и приносят духовную пользу. В частности, очистить тело и разум помогает дыхательное упражнение Нади Шатхана Пранаяма. Примерно это переводится с санскрита как «направление» или «поток и очищение». Нужно по очереди вдыхать и выдыхать то одной, то другой ноздрёй. Цель этой практики – уравновесить мужские и женские энергии. Душевное и физическое здоровье немыслимо без нормального сна. Кроме того, сон помогает нам сосредоточиться на божественном предназначении. Информация, полученная во сне, направляет нас и в физическом мире. Сон, как и медитация, позволяет наладить связь с интуицией и дарит ощущение душевного покоя. Во сне мы получаем символы, указывающие, что пытается заблокировать наше эго и на что нам трудно смотреть наяву. Если мы переработаем эти символы, то прольем свет на послания и тени бессознательного. и Если ты поставишь на первое место эти аспекты своего здоровья, а также составишь ежедневный план правильного питания и физической активности, результаты для твоего самочувствия будут просто чудесными. Как только ты обнаружишь, как полезно все это для здоровья в целом, у тебя появится еще больше мотивации придерживаться своего плана заботы о себе. Ты станешь повторять действия, укрепляющие здоровье, а это создаст и закрепит здоровые нейронные связи. В итоге делать это будет все легче и легче. Забота о себе научит тебя еще больше любить себя. В следующей главе мы обратимся к звездам за советом и поймем, как найти путь к божественной любви к себе.